Удивитесь, вернувшись на борт корабля, Артём от злости не находил себе места. Еще бы! Тайна, которую он считал хорошо скрытой, внезапно вылезла на свет. И причем где? В Империи Серпентеир. Оказалось, что там стоит какое-то строение, которое они называют поющим храмом. И оно улавливает все его эмоции и переводит мелодии. Где такое Виттена? Теперь ему что, вообще никак не ни на что не реагировать? Его состояние было настолько явным, что големы даже не пустили к нему ссору, которая по какой-то причине хотела с ним побеседовать. Судя по всему, они все же сумели девушке как-то объяснить то, что сейчас к нему лучше не входить. Артем быстро прошел в помещение для релаксации, где была маленькая копия природы тармарана. Он сел под платаном и попытался медитировать, чтобы хоть как-то привести свои мысли в порядок. Судя по возникшей тишине, големы действительно смогли развернуть ссору в обратном направлении. «Интересно, что они могли ей сказать?» — подумал про себя Артем. «Надеюсь, они не рассказали ничего того, что не нужно было этой болтушке рассказывать. Иначе будут новые проблемы». Но, как позже выяснилось, он сильно ошибался. Галемы не посчитали нужным скрывать от девушки информацию с результатами его встречи на планете. Но она отреагировала совершенно не так, как мог рассчитывать Артем. Единственное, на что она обратила внимание, это было совершенно не то, что он относился к какой-то секретнейшей расе поющих, а то, что он последний представитель своего вида. Девушка тут же постаралась развить максимальную деятельность для того, чтобы как-то... Оградить его от подобного одиночества. Через час об этом знал практически весь экипаж. Особенно все представительницы противоположного пола. Как он позже узнал, Сора принялась строить планы по поводу его неоднократной, причем, женитьбы. Этот маленький вихрь в комбинезоне не успокаивалась до тех пор, пока не поставила на уши практически всех. Даже Асура и Сертон были в курсе происходящего и големам пришлось буквально в смысле применить силу, чтобы его оставили в покое. Но все это происходило за дверями его апартаментов, и поэтому капитан Витязи был совершенно не в курсе того, что происходит. Сейчас ему было не до этого. Он пытался успокоить свой мозг, свой разум. от того, чтобы не проявлять излишних эмоций по поводу происходящего. Ему еще было неясно, то, по каким причинам серпентейры вдруг ни с того ни с сего озаботились его безопасностью. Нет, он мог примерно понять, что они обнаружили незнакомую расу, которая когда-то была чем-то вроде святыни у них, и поэтому решили ее спасти всеми возможными способами. Но проблема в том, что его мнение они в этом вопросе не учитывали, а для него это было очень важно. Чем они тогда отличаются от тех же аграфов, которые хотели его запереть в клетку? Да ничем. Та же самая клетка, только прутья в узорчик. Перед тем, как пойти медитировать, землянин дал задание Семёнычу, чтобы тот тщательно просканировал имеющуюся информацию про подобные расы в Содружестве. Может, где-нибудь действительно появился такой индивидуум, и тогда они переключатся на него? Хотя эта надежда была эфемерной по одной простой причине. Все сходилось на Артеме. И Мири тогда тоже обратила внимание именно на него. Едва он вспомнил эту девушку, состояние Артёма из умиротворения сразу же пошло в разнос. Он действительно продолжал чувствовать в ней какие-то эмоции. Какие именно, он просто не хотел выяснять. В этот раз медитация у него не сильно хорошо получилась так как его измотанный разум не позволил ему расслабиться полностью и отстраниться от всего происходящего. Через некоторое время его медитация перешла в обыкновенный, хотя и немного тревожный сон. Главный инженер. Сора не находила себе места. Она только хотела снова поддеть капитана, когда узнала такие ошарашивающие новости. Она и раньше подозревала, что он является каким-то особенным индивидуумом. Но, как выяснилось, ее подозрение было всего лишь вершиной айсберга. Артём действительно был уникален. Он был единственным представителем своей расы на территории Содружества. Других таких не было вообще. Более того, он был каким-то поющим. Это настолько ее поразило, что она где-то с полчаса молчала. Просто молчала. Она была просто в шоке от того, что заботу о нем на себя пытались взять серпентеиры. «Это что же получалось? Ее забота, значит, ему не нужна, а их нужна?» Сначала ссору охватила неконтролируемая злость. «Еще бы! Ее посмели пододвинуть с места главной занозы корабля. И кто? Змеи? Она никогда такого им не позволит». Только она имеет право в этом экипаже, да и вообще в этой корпорации, решать судьбу разумных. Тем более то, что касается их размножения. Мало кто знал, что Асура, вышедшая замуж за ее родного брата Сертона, сейчас уже ждала ребенка. Асура уже знала. Более того, она старательно подталкивала к подобному развитию событий и Аврору вместе с танком. Но гиганты пока как-то могли сопротивляться ее давлению. Хотя девушка была уверена, что когда-нибудь их все равно дожмет. Но сейчас все эти проблемы померкли рядом с той, которую только что принесли с планеты Големы. Жизнь их капитана. Хотя они и изображали неподвижных дроидов рядом с ним. Во время всей беседы с генералом службы безопасности Федерации Нивэй Кромом Таиром, сенатором толкиной биты послом империи Серпентейр, лордом Сраша Раханом, Они, но они же все слышали. И четко поняли, что эта ситуация очень сильно расстраивает самого капитана. Немного подумав, Сора сразу пошла в отсек, где находились их своеобразные гости на корабле. Побеседовав с Мирей и Ранирой, девушка продолжила свой марафон, забежав по пути к сестрам-близнецам Наире и Риире Лаир, с которыми тоже переговорила о развитии ситуации. В ее голове почему-то укрепилась мысль о том, что капитану не надо будет никуда лететь, ни в какую империю серпентейров, если у него будет собственная семья, и чем она будет больше, тем будет лучше для него. Поэтому девушка, абсолютно не церемонец, готовила глобальный женский заговор против капитана корабля. Пока Артем отдыхал в своих апартаментах, девушка, словно паук, плела свою паутину заговора и когда капитан все же вышел из своих апартаментов, она уже практически все подготовила. Мири. Мири Литернуала задумчиво посмотрела на изображение окружающего корабль пространства, которое выводил на огромный экран голый проектор. Девушке было о чем подумать. Как оказалось, великая тайна расы Аграф была не такой уж и тайной. Империя Серпентейр в открытую объявила в розыск по всему Содружеству представителя расы поющих. Правда, зачем они были им нужны, они так и не объяснили, если судить по сумбордному высказыванию ссоры. Но они разыскивали и требовали вернуть их на территорию Империи. Девушка с нескрываемой злостью стукнула по подлокотнику кресла, на котором сидела. Все ее страдания, все ее метания по галактике оказались напрасны. Да, она сумела скрыть тайну Ара Темы от представителей Великого Дома Нуала, но что это ей дало? Сейчас она сама как пленница на этом корабле и ничего не может предпринять, чтобы хоть как-то сблизиться с Аром Темом. Чтобы объяснить ему все свои поступки, которыми когда-то она оттолкнула его или сумела оскорбить. Только у нее ничего не получается. Парень ни в какую не желает идти ей навстречу и до сих пор культивирует у себя в душе обиду на нее за то, что она когда-то попытался его отравить. Если бы она могла, она бы уже сотню раз переиграла эту ситуацию по-другому. Если бы только. К сожалению, законы мироздания не позволяли возвращения в прошлое для искупления своих ошибок. И ей приходилось жить дальше с тем, что она ранее натворила. Девушка отлично понимала, что теперь ей необходимо заново заслужить его доверие. Но как это сделать? Она уже больше полугода находится на борту «Витязя» и до сих пор никак не смогла даже просто пообщаться с ним. А сейчас, когда Сора рассказала ей о том, что происходит, Мири поняла, что время безвозвратно упущено. Стоит ему сейчас только принять приглашение серпентейров, как ей придется покинуть борт корабля, и она навсегда потеряет его. Ведь она отлично понимала, что серпентейры не допустят никого постороннего на свою территорию, тем более в свою святая святых, поющий храм. Дело в том, что Мейри Литернуала всегда отличалась здоровым любопытством, а тут она тем более ничем просто не могла заниматься. Поэтому старательно штудировала информацию про новые расы, обнаруженные в последнее время в Содружестве. Она тщательно изучала информацию про серпентейров, про хардарри, да даже про ззуров, которых всех обнаружил Артём. Да-да, как ни странно это звучит. Но их всех обнаружил этот странный разумный. Все они вышли на контакт именно с ним». И если Хардарьи и Серпентеры оказались более-менее адекватными, не считая пары непонятных конфликтов, произошедших из-за недопонимания, то Зуры, или Крыланы, как их называл сам Артем, оказались очень агрессивные расой, которая старательно пыталась уничтожить именно ее. А из-за нее пострадала и Сора. Сейчас, когда Артем практически уничтожил в прямом столкновении их боевой флот, который состоял в основном из наемников, ей особо ничего не угрожало, так как артём побеспокоился о том, чтобы служба безопасности всех государств-сателлитов Содружества объявили охоту на этих существ. Главным поводом для подобного оказалось то, что эти существа попытались пролезть в руководящие эшелоны власти Федерации Нивей и Республики Хагдан. Но другим государством тоже это оказалось качественным. Одно дело, если бы эти существа работали на их службе безопасности какого-нибудь государства и были их агентами. Тогда бы, да, им бы разрешили заниматься подобным. Но они делали это не по заданию какого-либо государства. Они хотели таким образом обезопасить себя. Можно было подумать, что они просто хотят создать государство, в котором будут чувствовать себя безопасно но способ, которым они это делали, превзошел все возможные опасения и ожидания. Они питались разумными. В содружестве с большим трудом принимали подобное поведение от представителей расы ДрикаАнот, а проще говоря драков. И то только потому, что они проявляли свои пищевые интересы, уже имея собственную империю входящую в содружество. К сожалению, когда было организовано содружество, был подписан один документ, в котором четко и ясно было сказано то, что все обычаи, нравы и предпочтения населения государства остаются его внутренними делами. И никто не вправе диктовать свои условия. Этим же документом старательно пользовалась и империя Арвар. Да что там говорить. Все государства пользовались этим документом в своих целях. Но у этих существ государства не было. И они его не подписывали, входя в Содружество. И они постарались проникнуть в Содружество, словно какая-то инфекция, опухоль. И как опухоль они подлежали полному уничтожению. Все службы безопасности государств сателлитов Содружества согласились с подобными мерами в отношении представителей расы Зуров. Так что судьба этой расы практически была предрешена. Теперь девушке было необходимо сосредоточиться на том, что ей только что предложила Сора, А она предложила ей ни много ни принять участие в глобальном заговоре против капитана Витязя. На самом деле Мейри никогда бы не пошла на подобное при других обстоятельствах. Но сейчас ситуация развивалась так, что у нее просто не было выбора. Ранира также все еще задумчиво сидела вместе с ней в ее каюте и о чем-то раздумывала. Сора не стала церемониться. Да и, похоже, этой девушке было незнакомо такое понятие, как чувство такта. Она просто собрала их вместе в одном помещении и вывалила на них целую гору информации. Словно поставила перед фактом о том, что должно случиться на борту этого корабля. И сейчас они должны были в срочном порядке решить, что они будут делать. Присоединяться ли к Соре в ее заговоре, или же отстранятся от него и, соответственно, останутся нищим с чем. Литернуала всегда была собственницей, и как представитель расы Аграф, она не желала ничем делиться с посторонними, а тем более тем, что считала своим собственным. Это касалось и артема Но проблема была в том, что у нее просто не было никаких шансов самостоятельно добиться каких-либо результатов в отношениях с этим парнем. Поэтому, как бы она ни скрипела зубами от злости, ей стоило принять предложение ссоры и стать одной из многих, раз она не смогла стать одной-единственной. Внимательно посмотрев на задумчивое лицо своей телохранительницы, Мири поняла, что у той также идут похожие метания в душе. Ведь креаты, по своей сути, тоже собственники. И сейчас она также была поставлена перед тяжелым выбором. «Ну что?» Немного хрипло спросила у нее Ранира, заметив заинтересованный взгляд девушки в свою сторону. — Что думаешь делать? Э, — Что тут думать, — хмуро в ответ хмыкнула Меири. — Ты сама все слышала. Вариантов ссора она мне оставила. Она просто поставила на нас перед фактом. Либо мы с ней, тогда у нас есть хоть какой-то шанс привлечь его внимание, или мы сами по себе. Но ты отлично понимаешь, что тогда у нас вообще нет никаких шансов. Ведь он категорически не приемлет общение со мной. Это так. Крятка, словно пружина, резко выпрямилась и потянулась. Но ведь произошедшему виновата ты сама. Или ты будешь отрицать это? Ты сама довела до такого, что он категорически не хочет с тобой встречаться наедине. Если бы у тебя тогда хватило ума не пытаться подсыпать ему ренийской пыльцы, да еще и на видеокамеру, тогда бы ничего этого не произошло. Ты же сама говорила, что он сам хотел с тобой общения. Было такое? «Было», — раздраженно скрипнула девушка зубами в ответ и тоже резко встала со своего кресла. «Я это и без тебя знаю. Что я и когда сделала? Вина за это меня и так грызет, и без твоих напоминаний. Так что можешь свои обвинения держать при себе. Сейчас нам надо решить, что мы будем делать. Ты сама слышала ее». Либо мы с ней, и тогда у нас есть хоть какие-то шансы, либо сами по себе. Я почему-то склоняюсь к тому, что все равно придется принять ее предложение. А ты поступай как хочешь. Я тебе не указ, ты уже взрослая, чтобы самостоятельно решать свою судьбу. Тем более, что толку от вашей охраны я до сих пор никакого не видела. Да, вы один раз меня защитили на планете, но этих тварей из клана тени ликвидировали голема, а не вы». Вы вообще даже не знали о том, что они появились на борту корабля. — Скажи мне, что это было не так. — Да они бы вас перерезали, и вы бы даже не заметили. Рыцарю креату видимо, нечего было ответить на подобное обвинение, потому что она молча яростно сверкнула глазами на девушку и пружинищим шагом покинула ее каюту. мире раздраженно фыркнула, понимая, что она не сдержалась и просто оскорбила Крианку. Но в данном случае она была права. Но вопрос сейчас касался не этого взаимоотношения девушки и ее охраны, а того, что беспокоило ее все последнее время, ее личных отношений с капитаном Витязя, разумным Аром Темом. Еще немного посомневавшись, она все же послала сообщение Сори о том, что принимает ее предложение и согласно участвовать в ее заговоре против капитана. Ведь как бы Мейри не скрипела зубами на эту молодую девчушку, Но не признать того, что именно Сора может добиться результатов на данном поприще, она не могла. Креаты. Рыцарь Ордена Ранира словно ураган ворвалась в свою собственную каюту и, совершенно не скрывая своего раздражения, резко ударила по подвернувшемуся ей под руку столику. Сейчас эмоции требовали выплеска, и девушка отлично понимала, что ей нужно скрывать подобные срывы от посторонних ведь рыцари Ордена всегда были знамениты своей выдержкой и спокойствием. А любые нервные срывы у представителей их расы были признаками того, что они становились черными креатами. Даже малейшего подобного подозрения в свой адрес Ранира не могла позволить. Эта проклятая графка ударила ее в самое больное место. Они действительно едва не проворонили нападение на них представителей клана «Теней», этого знаменитого клана убийц. Ведь те уже заявляли неоднократно о том, что представители этого клана могут убить кого угодно на территории Содружества и даже за его территорией. Поговаривали, что нет таких разумных, которые смогли бы кого-либо защитить, если на него объявлена охота кланом теней. И хотя представители Ордена могли в чем угодно клясться и кому-либо доказывать то, что они могут все... Девушка отлично понимала, что, имея такие способности к мимикрии и считыванию памяти своих жертв, эти оборотни могли спокойно пройти любую охрану. Едва Ранира попыталась представить себе картину, как кто-то из ее напарников подходит к ней якобы с обычным разговором и внезапно вонзает ей в грудь свой клинок, как ее передернуло от чувства омерзения». Ведь действительно, они так могли спокойно пройти любую охрану, которая даже могла состоять из рыцарей Ордена. Она уже отправила подробный отчет об этом происшествии руководству Ордена, давая им понять, что среди них также могут быть подобные существа. О результатах проверки вредно им сообщат, ведь они не являются какими-то мастерами или магистрами Ордена. Они простые рыцари, и их не обязаны ставить в известность о происходящем в Ордене. Тем более, что они сейчас на задании, которое практически провалили. Девушка еще раз раздраженно стукнула по столику. Последнее время ему и так сильно доставалось от нее. Сейчас девушке действительно нужно было решить, что ей делать. Мири была права, ставя ее перед фактом о том, что им нужно каким-то образом форсировать происходящее события между ними и Арам Теном. А Ранира и сама уже понимала то, что практически упустила возможность самостоятельно решить эту проблему. И хотя даже руководство Ордена было согласно с ней в вопросе того, чтобы она влилась в семью этого странного разумного ради получения нужной информации, касающейся древних боевых стилей Ордена, результатов до сих пор не было. Видимо, в этом случае с ней плохую шутку сыграла ее собственная самоуверенность в своей неотразимости — Ведь даже сестры-близнецы пользовались больше вниманием Атара Тёма, чем она, несмотря на то, что она явно выигрывала на их фоне в отношении женской привлекательности. Она несколько раз раздраженно прошлась по своей каюте, мысленно проклиная всех этих заговорщиков и заговорщиц, которые просто ставили ее перед фактом. Она терпеть не могла того, когда ее пытались просто использовать. А происходящее сейчас очень сильно напоминало именно подобную ситуацию. Главный инженер корабля, это неуемная девушка Сора, просто поставила их всех перед фактом о том, что собирается форсировать происходящую на корабле ситуацию, касающуюся личной жизни капитана Витязя. Она просто загнала их всех в угол и теперь, как бы они не сопротивлялись, и как бы они не скрипели зубами от злости или от каких-либо других эмоций, у них просто не оставалось другого выбора, кроме как принять ее предложение. Ведь Мири в этом случае тоже была права, говоря о том, что кроме этой девчонки никто другой не сможет провернуть подобное. По одной простой причине, потому что только ей капитан прощал все, чтобы она не учудила на борту корабля. Почему он это делал, никто не мог понять. Но это было так. Он всегда прощал ей даже тогда, когда она переходила к прямому оскорблению. Более того, ее в данном вопросе поддерживали големы, которые по какой-то причине опекали ее. Ранира остановилась посреди своей каюты и принялась раздумывать, медленно перекачиваясь с пятки на носок. Ей было так проще думать. Таким образом, изображая своеобразный маятник, она могла концентрироваться на проблеме и попытаться найти выход. Но выхода не было. Ведь если у Соры все получится, а у нее получится, несмотря на все минусы ее идеи, вот тогда и у Мири и Ранира просто не остается никаких шансов, чтобы достичь нужного результата. Ведь против них тогда будет не просто сам капитан, против них будет вся его семья которая под свое крыло возьмет Сора. Ведь девушка уже даже не скрывала того, что сама намеревается стать его женой. Тяжело вздохнув, Ранира все же послала сообщение главному инженеру корабля, в котором соглашалась принять участие в ее задумке. Как бы она ни ворчала и как бы она ни сопротивлялась, Но не признать того, что эта молоденькая девушка сумела обскакать всех их, несмотря на имеющиеся у них знания и опыт, она просто не могла. Ранира не сомневалась, что все те, с кем переговорит этот маленький ураган, согласятся с ее планами. Она просто не оставляла никому из них никакого выбора. Она перла на пролом, словно легендарный броненосец древности. И главное было в том, что она могла добиваться результата. Это как раз мне и поражало больше всех, тех, кто ее знал. Харук. Этот голем хоть и был среди всех остальных самым маленьким по росту и по комплекции, но его особые способности заставляли считаться с ним даже таких гигантов, как танк. Шестой задумчиво смотрел на тысячи мерцающих отметок голографического изображения системы, в которой сейчас находился Витязь. Ему нравилось наблюдать за этим летешением искорок на гигантской проекции. Точно так же капитан любил наблюдать за изображением радужных переливов гиперполя на мостике, ведь ему так проще думалось. И шестой отлично это понимал. Несмотря на то, что эта неуемная девчонка-сора дала мы имя Харук, он все равно продолжал себя чувствовать именно шестым, не больше и не меньше. Сейчас он задумчиво рассматривал этих маленьких светлячков на проекции системы, которые по сути своей могли быть многомиллионотонными кораблями, несущими в себя огромное по своей мощности разрушительные силы. Взять, к примеру, того же Витязя. Ведь у кого-то на проекции он точно так же выглядит всего лишь небольшим огоньком. Шестой тяжело вздохнул. Сейчас он размышлял о том, что ему делать дальше. Проблема, возникшая перед ним, была довольно своеобразной из-за того, что он с такой никогда не сталкивался и поэтому просто растерялся. Вроде бы было просто. Ему нужно было просто решить, нужно ли предупреждать капитана о том, что против него готовится массовый по количеству принимающих к нему участие женских особей заговор, или же просто промолчать, ожидая развязки. Сейчас Галем отлично понимал то, что эта неуемная девчонка-ссора со своим шебутным характером приблизилась к самому краю, перейдя к которой она легко и просто может нарушить тот самый баланс, который удерживает капитана от карательных мер в ее отношении. И сколько бы он ей не прощал ее проступков, рано или поздно терпение закончится. И шестому очень бы не хотелось присутствовать при этом, ведь он действительно привязался к этой девчонке, как к младшей сестренке. Когда она пострадала от нападения Зура, шестой очень сильно винил себя в том, что не сразу разобрался в угрозе и считал себя виноватым в ее ранении. Кроме того, Голем отлично видел, что точно так же себя вел и капитан Артем. Он сильно переживал за нее и считал себя виноватым в произошедшем. Хотя капитан, насколько было известно, Шестому и не обладал такими способностями, как он. Ведь он не мог предугадывать события. И тем более его поведение становилось непонятным. С самого начала, как только големы попали на этот корабль, Шестой никому не доверял и везде видел подвох. В первую очередь он не доверял самому капитану, понимая, что тот, скорее всего, постарается их использовать. Но чем больше он за ним наблюдал тем больше он понимал, что именно такой капитан им и нужен. Он был страшен в своем гневе и справедлив. Ведь он никогда не наказывал того, кто действительно был не виноват. Хотя нет. По губам галема тонкой змеи мелькнула хитрая улыбка. Сколько бы ни проказничала ссора, капитан все равно и все это прощал. Ворчал, бурчал, возмущался и все равно прощал. Но сейчас она точно могла навредить сама себе. Ведь она решилась использовать против него все возможные способы. Даже подговорила этих странных туристов, которые вот уже полгода летают на витязе Мири и Раниру. Ведь у них должны быть свои интересы. Однако даже они согласились с ее предложением. Шестой медленно прошел вокруг голограмма проецируемой планетной системы. Благо, что помещение в кают-компании было просто огромно по своим размерам, поэтому он, он мог спокойно раскрыть эту голограмму и, пользуясь пустотой помещения, просто прохаживаться среди всех этих тысяч огоньков. Так действительно проще думалось. Сейчас он думал о том, что важнее для общины големов. Могло показаться, что их вообще не касается личная жизнь капитана. Но на самом деле это было не так. Големы признали Аратема не только своим командиром и капитаном, они признали его отцом. И теперь их интересовала его жизнь даже больше, чем своя собственная. Теперь шестой отлично понимал, почему капитан так привязывался своей душой к тем же молодым големам, которые с большим удовольствием любили с ним пообщаться. Он частенько заходил к ним, садился и начинал рассказывать какие-то странные истории своего мира. Хоть они и были странными, но так нравились молодежи. Особенно они долго смеялись над похождениями какого-то странного куска непонятной плоти, который назывался-то как-то странно — колобок. Но, как потом выяснилось, все эти истории несли в себе глубокий смысл. Какими бы они ни были, смешными или грустными, нет... Но во всех них был скрытый смысл. Заканчивались они одной и той же фразой. «Сказка ложь, а давний намек. Добрым молодцам урок». После каждой такой истории капитан заставлял молодежь задуматься о том, что он хотел сказать, рассказывая эти странные истории про еще более странных существ. Самое удивительное было в том, что таким образом он умудрился донести до них то, что сам шестой и другие старшие големы пытались долбить них обычными поведенческими правилами общины. Но если с их стороны это не получалось, то с его стороны по какой-то странной и непонятной взаимосвязи с его историями все получалось. Но шестой до сих пор не забыл, как после произошедшего с одним из молодых големов несчастного случая все старшие големы стояли перед капитаном в одном ряду, Виновата, опустив голову и выслушивая от него такие аннотации нравоучения, каких никогда в жизни ни от кого не слышали. Распалившийся капитан так орал, как, наверное, никогда и ни на кого на борту своего корабля не орал. Потом шестой специально поинтересовался у управляющего кораблем «Искента» под странным опознавательным идентификатором семёныч Были ли когда-нибудь еще подобные случаи? На что тот ответил отрицательно. Как оказалось, никогда такого не было, даже когда высшее во время своих тренировок умудрились друг другу переломать конечности. А ведь молодой голем просто вывихнул себе руку. Что же было бы, если бы он ее, например, сломал? Шестого аж передернуло, когда он представил себе всплеск эмоций капитана. Если за простой вывих он был готов их вывернуть наизнанку, то что бы он с ними сделал, если бы тот сломал себе какую-нибудь кость? Шестой после того случая перелопатил огромное количество информации по психологии различных разумных видов. Все сходилось на том, что он вел себя в действительности, как родной отец этого голема. И орал на старших точно так же, как орал бы их отец за то, что старшие братья не присмотрели за младшими. Но только сейчас Шестой понял, почему артём Так странно относится к ним. Загадка крылась в его собственном одиночестве. Артем был одинок. Он был единственным представителем своей расы на территории Содружества. и ощущал огромное по своим масштабам одиночество. Поэтому, чтобы как-то бороться с этим чувством, он искал себе семью. Так его семьей стали те самые големы, которых никто из разумных существ не принимал. И поэтому големы собирались ему платить той же верностью. Внезапно приняв решение, шестой решительно выключил голографическую проекцию системы и направился к выходу из кают-компании. Он принял свое решение, и ему нужно было срочно поговорить с капитаном. Империя Серпентейр Император могучей империи Серпентейр медленно и устало прикрыл свои глаза, откинувшись на спинку огромного кресла. Еще никогда он не чувствовал себя настолько уставшим, как за последние пару месяцев. С того самого дня, как он получил известие о происходящем в поющем храме, он просто не находил себе места. Ведь на него свалилась просто невероятная по своей тяжести ноша — быть тем самым императором, при котором запел поющий храм. И он очень не хотел стать тем самым, при котором этот храм замолчит. Только что он имел очень обстоятельную и длительную беседу со своим послом в Содружестве, лордом Срашем Раханом, который по его просьбе возглавил поиски представителей расах поющих. Новости были радующими и одновременно напрягающими. Ведь, несмотря на то, что поющего все же удалось найти, выяснилось, что он единственный представитель своей расы в близлежащем космосе. Император тяжело вздохнул и протянул руку, в которую тут же верный слуга положил тонкий бокал с легким вином. Императору даже было не нужно обращать внимание на то, какой именно напиток был налит в этот бокал. Слуга все знал это. Он отлично знал, что сейчас императору не стоит наливать что-то более крепкое. Ему сейчас нужно снять некоторое напряжение, возникшее в результате важных переговоров. Больше услуги и знать-то не надо было. Император медленно отпил своего напитка и снова, прикрыв глаза, откинулся на спинку кресла. Бокал чудесным образом моментально исчез из его руки. Императору не нужно было даже отвлекаться на то, чтобы поставить его на столик. Сейчас он просто не мог отвлекаться. Не имел никакого права. Ему надо было любой ценой решить вопрос с поющим. Несмотря на все заверения посла о том, что поющий на данный момент находится в безопасности, он чувствовал какое-то странное напряжение. И это напряжение его все не отпускало. Он отлично понимал то, что не имеет никакого права пытаться приказывать этому существу, так как может просто оттолкнуть его от представителей своей расы. Он, конечно же, доверял своему посланнику в содружестве. Доверял настолько, что даже позволил ему использовать военные силы империи в случае необходимости. И знал, что этот серпентер не подведет его, и если будет нужно, вызовет нужное место эскадру, а то и флот боевых кораблей империи, для того, чтобы выполнить его задание. Но вот беда. Между серпентерами и поющими стала Федерация Нивэй, которая тоже имела какие-то свои виды на этого представителя расы поющих. Как странно сплела свой хвост судьба, промелькнула где-то на краю сознания старого змея. По донесением посла, это тот самый разумный, который и помог серпентейрам найти общий язык с Федерацией. Более того, именно он и обнаружил ту самую странную расу, представители которой могли менять свою внешность, изображая любое разумное существо в галактике. Император снова устало встряхнул головой. От всех этих сотен мыслей у него уже болела голова. Хуже всего было то, что он даже во сне продолжал переживать различное развитие этих ситуаций. Во сне к нему часто являлись его слуги и сообщали ужасные новости. О том, что поющий храм замолчал. О том, что поющего спасти не удалось, и он погиб. Погибло даже его ДНК. Все эти кошмары настолько его расстраивали, что он перестал высыпаться последнее время. Кто-то может сказать, что он так сильно переживал за какой-то неизвестный вид расы или даже ее отдельного представителя. Нет, он переживал за свою власть. Ведь если их поющий храм перестанет петь, то с ним произойдет то же самое, что произошло с тем самым императором, во время правления которого храм замолчал впервые. Ему просто пришлось уйти. Причем уйти в прямом смысле этого слова, передав свою власть ближайшему родственнику. Бывший император просто исчез на небольшом корабле в глубинах космоса, пытаясь найти поющих. Ему светит то же самое, если это произойдет при нем. А он этого категорически не хотел. Более того, он не хотел, чтобы это произошло даже после него». Именно поэтому он хотел, чтобы поющий был доставлен на территорию империи, где ему бы создали все условия для жизни. Вот только жизнь у него была бы под надзором. Очень тщательным надзором. Первое, о чем побеспокоились бы те, кто надзирал, так это было бы то, чтобы у него в срочном порядке появилось потомство. И чем больше, тем лучше. Второе он никогда и ни под каким предлогом не смог бы покидать ту планету, на которой его поселили бы по указу императора. Император даже был согласен на то, чтобы использовать генное клонирование, чтобы резко увеличить популяцию этой расы. Хотя многие бы осудили его за это, но император на то и император, чтобы думать не только о себе. В данном случае он думал и о государстве. «В каком виде, спросите вы?» А именно в том и думал, чтобы его государство не погрязло в пучине гражданской войны. Рядом и так был враг, который практически ежедневно пробовал на крепость границы империи — архи. Может, кто-то про них и забыл, а император не забывал никогда. Именно поэтому он и не собирался давать никаких вольностей тому же поющему, если тот попадет на территорию империи Серпентейр. Но сейчас ему нужно было изображать умного и вежливого политика. Именно поэтому он приказал послу в Содружестве добиться приезда поющего уговорами. Сам он отлично понимал то, что едва тот пересечет границы империи, то вся его свобода тут же закончится. Но поющий словно чувствовал это и не желал ни в коей мере попадать на территорию империи. Внезапно звук колокольчика прервал размышления императора на самой его кровожадной ноте, на том месте, где он посылал флот империи в атаку на федерацию Нивей для того, чтобы захватить и силой доставить поющего. В дверях его кабинета, склонившись в вежливом поклоне, стоял его первый советник. Тот самый Серпентейр, который уже неоднократно своей мудростью и нужными А главное, своевременными советами доказывал свою верность трону и императору. Император сам позвал его, так и хотел с ним посоветоваться по поводу решения данного вопроса. Все его мысли все больше склонялись к силовому решению. Но он отлично понимал и то, что сила может ему не только помочь, а и навредить. Именно поэтому ему и нужен был этот старый Сенпентейр. Хардарии «Таким образом, мой император, мы выяснили, что серпентеры активизировали свои поиски на территории Федерации Нивей. Нам известно, что они ищут представителей какой-то странной расы, которую они называют «поющими»,» — докладывал начальник внешней разведки империи Хардари. «Это как-то связано с древней реликвией, которую мы знаем под названием «поющий храм». Насколько нам известно, в последнее время этот поющий храм действительно начал петь. Как и почему, нам неизвестно. Но известно еще одно. Это как-то связано именно с представителями этой расы, которую они сейчас активно разыскивают. Как это может повлиять на наши отношения с ними? Внезапно проскрипел с виду спящий император Хардарий. Это может как-то помешать нашим отношениям? Или же это имеет только религиозное значение для самих серпентейров? Точно сказать сейчас невозможно, слегка смутился докладчик. Вы сами знаете, мой император, что у нас очень плохо с агентурой на территории их империи. Серпентейры очень хитрые и хорошо скрывают свои истинные цели. Мы знаем только одно, что их дипломат уже целых два месяца находится в федерации Нивэй. Ему очень сильно пытаются помогать в поисках генерал-службы безопасности Федерации Кром Таир и сенатор Талкина Бит. «Но почему тогда они, считая нас союзниками, никогда не обращались с подобной просьбой к нам?» Снова проскрипел император, приоткрыв один глаз и внимательно посмотрев на докладчика. «Вы не считаете это какой-то степенью недоверия?» Неужели они так доверяют своим новым союзникам, даже больше, чем нам? Не должны ли мы в этом усмотреть какое-либо оскорбление? Думаю, мой император, что они не хотели нас как-либо оскорбить. Докладчик виноват опустил голову. Для того, чтобы сделать подобные выводы, необходимо либо побольше информации, либо знать точно, чего именно они пытаются достичь подобным поиском. «Тогда вот вам мой приказ», — медленно прокашившись, проскрипел император Хардарий. «Бросьте все силы на выяснение всей подоплеки этих поисков. Главное, что меня интересует, так это то, насколько сильно может повлиять на нас и наши отношения с их империей появление этих самых поющих. Если же это каким-то образом угрожает нам или нашей целостности», то надо принять все меры для того, чтобы эти поиски не увенчались успехом. Сделать это нужно как можно незаметнее, дабы не нарушить какие-либо договоренности между нашими империями. Выполняйте. Докладчик не стал ничего говорить, а просто кивнул в ответ императору, принимая его приказ, после чего тут же удалился. Император тяжело вздохнул. Он уже настолько сильно устал от всех этих подковерных игр, что частенько еле сдерживался чтобы не проявить всю свою злость и ярость, которая вспыхивали в нем каждый раз, когда ему приходилось идти на поводу большой политики. Ведь он когда-то был обычным воином. Воевал, любил и ненавидел. А сейчас в первую очередь ему нужно было думать о политике, и это сейчас длилось уже почти сотню лет. С тех самых пор, как ему передал бразды власти его собственный отец. Он бы сейчас с радостью сам передал бы бразды власти своему наследнику. Тому самому внуку, который ему часто помогает выполнение обязанностей императора. Только вот беда. Его внук все еще довольно эмоционален и молод. Подобного император Хардари не может себе позволить. Именно поэтому старый император и вынужден продолжать нести бразды правления до тех пор, пока его внук не будет готов. Вспомнив об этом, пожилой император зло скрипнул зубами, пользуясь тем, что рядом никого не было. Когда-то его сын, его наследник, позволил себе расслабиться. Хорошо еще, что удалось спасти хотя бы внука в той бойне, которая там случилась. Теперь император не мог позволить себе подобные слабости. Именно по этой причине он во все глаза следил за соседями, и собирался сделать все, чтобы его внук хотя бы первое сто лет своего правления не переживал по поводу целостности границы империи. Поэтому пожилой император и был вынужден дать такой кровожадный приказ касательно представителей рассыпающих. Хорошо, если они не несут для его империи никакой угрозы, и это все имеет только религиозное значение для тех же соседей. А если нет... Если у соседей из-за этих самых поющих вспыхнет гражданская война, кто может быть уверен? А гражданская война у соседей — это беспорядки на границе их империи. А беспорядки на границах империи — это напряженность обстановки в самой империи, а этого он позволить не может. Именно поэтому, если будет нужно, император примет все меры для того, чтобы его внук не беспокоился об обстановке на границе. По привычке прикрыв свои глаза, старый серпентейр не заметил, как задремал. В своем сне он снова был молодым командиром звена, ведущим свои корабли в бой. Рядом с ним были такие же молодые его боевые товарищи, пока еще живые, которые вместе с ним шли отважно в бой и радостно кричали боевые крики, проливая кровь врагов. Спящий император медленно шевельнулся. Он не видел, как тихо в зал вошел молодой хардари, который, приблизившись к нему, аккуратно подложил под склонившуюся голову подушку. Внук императора всегда любил своего деда и категорически не принимал того, что многие богатые семьи империи предлагали ему уже сместить императора за его слабость и возраст. Для молодого бойца это бы не представляло какой-либо трудности. Но старый император слишком хорошо обучил и воспитал своего внука, который отлично понимал, что просто не справится с обязанностями, которые на своих плечах несет его старый дед. Он отлично слышал весь этот разговор. Более того, докладчик после императора сразу же проследовал к нему и доложил ему обо всем, что произошло здесь, понимая отлично, что именно будущий император может как-либо изменить ситуацию, повлияв на решение своего деда. Но пока молодой наследник не видел никакого смысла вмешиваться в решение старика, так как не видел картины целиком. Он понимал, что этой картины не видит и его дед, и поэтому предпочитал не торопиться. Только тогда, когда все будет известно, он сможет принять решение поддержать или постараться как-то отговорить собственного деда. Поправив аккуратно подушку и накрыв старого боевого хардари, наследник тихо вышел из кабинета императора. У него были и свои дела, которые нужно было решать. Ведь должность наследника тоже слишком легкой не назовешь, как могло бы кому-то показаться. Особенно в империи хардари.